«Прозайки» Артему Веселому, Исааку Бабелю, Ивану Катаеву, Александру Лебеденко. «Когда русская проза пошла в лагеря, в землекопы, а кто половчей в лекаря, в дровосеки, а кто потолковей в актеры, в парикмахеры или в шоферы, вы немедля забыли свое ремесло». Прозы разве утешишься в горе? Словно утлые щепки вас влекло и несло, Вас качало поэзией море. По утрам до поверки смирны и тихи, Вы на нарах слагали стихи. От бескормиц, как палки, тащи и сухи, Вы на марше творили стихи, Из любой чепухи вылепили стихи. Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал Рифму к рифме и строчку к строке. То начальство стихом до костей пробирал, То стремился излиться в тоске. Ямб рождался из мерного боя лопат, Словно уголь он в шахтах копался. Точно так же на фронте из шага солдат Он рождался и в и слагался. А хорей вам за пайку заказывал вор, Чтобы песня была потягучей, Чтобы длинной была, как ночной разговор. Как Печора и Лена Текучий. А поэты вам в этом помочь не могли, Потому что поэты до шахт не дошли.